Привет, Филимон. Угу, привет, Любознайка. Знаешь, Филимон, а к нам с тобой поступила просьба. Какая? Повторить рассказ о коте Леопольде и коте Томми. Ужасно, интересно, всё то, что неизвестно. Ужасно, неизвестно, всё то, что интересно. В 1974 году начинающий режиссер Анатолий Резников познакомился с известным драматургом Аркадием Хайтом. Вдвоем они решили сделать трюковой мультфильм про добродушного кота и двух шкодливых мышей. Существует легенда, что имя коту дали в честь полковника Леопольда Кудасова, одного из героев «Неуловимых мстителей». На самом деле это не так. Имя подбиралось случайным методом и остановились на Леопольде. Для первой серии мышам тоже придумали имена. Митя – белый и худенький, Мотя – серый и толстый, но они в фильме так и не прозвучали. С третьей серии к Хайту и Резнику присоединился художник Вячеслав Назарук. Две первых серии «Месть кота Леопольда» и «Леопольд и золотая рыбка» были нерисованными. Подобного производства еще не было, и все мультфильмы делались методом перекладок. То есть вырезалось огромное количество мелких деталей и героев. Потом на стекле выкладывали картинки и, сдвигая их по миллиметру, тем самым создавали движение. На предварительном этапе утверждения вышестоящих инстанциях авторов обязались сделать резюме, объяснить, зачем людям смотреть этот фильм. После долгих раздумий была вставлена фраза «Ребята». «Давайте жить дружно», которая из идеологической переросла в девиз фильма «Месть кота Леопольда» целиком озвучивал Андрей Миронов. Его хотели пригласить и на вторую серию, но актер заболел, и все три героя заговорили голосом Геннадия Хазанова. Когда возобновилась работа над фильмом, решили уговорить Александра Калягина, который до этого никогда не озвучивал мультики. Его голос звучит в остальных восьми сериях.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 И песни этой качу по свету, Качу, качу, куда хочу. Терпи, терпи, терпи когда тяжело, Скрипи, скрипи, ты подо мною седло,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 Качу по светом, качу качу куда хоћу и где хоћу, качу качу куда хоћу Ну, а теперь о другом коте из мультфильма «Том и Джерри» в 1939 году два приятеля Уильям Ханна и Джозеф Барбера сидели и размышляли над сценарием мультфильма про кота и мышку. Идея казалась утопической во всем. Мультиков про извечных врагов к тому времени уже было предостаточно, и очередные кошачьи мышинные истории казались никому не интересными Однако все оказалось иначе. За 65 лет существования Тома и Джерри про них было снято 250 мультфильмов. Первая серия вышла 20 февраля 1940 года. Кота в первом мультфильме звали Джаспер, а мышонка Джинкс. Томом и Джерри они начали зваться уже во втором мультфильме. А вот свою внешность за все эти годы поменяли несколько раз. Кстати, не единожды подвергалась критике «хозяйка Тома» «мамочка-два-тапочка». Изначально она была негритянкой, но в 1954 году, когда расовая дискриминация стала считаться антиконституционной, Тому сменили хозяйку. «Мамочка-два-тапочка» стала ирландкой, а ее голые пятки и кисти рук были перекрашены в белый цвет. 12 лет спустя от нее вообще избавились – Кстати, лицо «Мамочки-два-тапочка» видно только в одной серии. И то только потому, что юные зрители забросали киностудию письмами с просьбой его показать. Кот и мышонок всю свою жизнь были немыми персонажами. И только в единственном полнометражном мультипликационном фильме «Том и Джерри. Кино» Они заговорили. Том и Джерри были номинированы на премию «Оскар» 14 раз. Заветную статуэтку «Кот и мышонок» получили 8 раз. Среди сериальных мультперсонажей это рекорд, который не удалось побить даже студии «Дисней». Пожеремы шонат и зрагнет в жизни победе большие Если ребята смеются до слёз, для них мне не жалко и собственной нос. В и жири вместе песни пели, в и жири весело живут. В и жири, открывайте двери, Том и в и жири гости к вам при...